Глава десятая. Белая ворона. Марк полностью перешел на Слифмана через красный кристалл. Как только его запасы заканчивались, новая порция тут же материализовывалась из ниоткуда. Он не знал, как долго это продлится, но подобные манипуляции экономили ему жуткое количество денег, которые сейчас были нужны Бифальту. Из-за того, что существовал риск обнаружения подобного артефакта, он активно искал решение, куда бы его спрятать, и вопрос не касался обмундирования. Хотелось найти место в своем теле, куда можно его вживить. И нет, это не задний проход. Скорее всего, куда-то в брюшную полость, потому что возле мышц неудобно, будет мешаться. «Знаешь, вот смотрю я на тебя, и страшно иногда становится». Сказал ему Бефальд, когда Марк сделал скальпелем разрез на левой руке. «Это жуть! Нормально там с головой у тебя?» «Нет, отвлекай!» Стиснув зубами деревяшку, Марк убирал участок от кожи, чтобы получился небольшой квадрат с мышцами. Рядом стоял тазик. Купец кривился и, казалось, переживал за его здоровье больше, чем он сам. Когда манипуляция была проделана, Марк всполоснул руки в водной сфере и взял со стола красный кристалл. Когда они беседовали с братом наверху, ему спонтанно пришла в голову мысль о возможной функции странной вещички, и он посреди разговора убежал в лабораторию. Бэфу ничего не оставалось, как спуститься вслед за ним. Дверь заперли, и теперь вот эксперимент шел полным ходом. Мягкую часть кристалла он приложил к препарированному участку. «Ну и что должно произойти?» Бэф нагнулся поближе. Марк прикладывал и убирал желеобразную часть краня. Еще чуть-чуть, и почувствует себя дурачком. Тогда он запустил в руку поток маны, как если бы сливал ее через дымку. «Это оно!» — радостно сказал Марк. «Что оно? Я ничего не вижу!» Чувствовалось, как медленно происходит сращение кристалла с плотью, как схватываются края с чужеродной материей, соединяясь с кровеносными сосудами, будто прилипая к тканям. «Попробуй!» Марк убрал руку, призывая брата отцепить кристалл. Тот аккуратно подергал. «Присох, что ли?» И потянул чуть сильней. «Ну ты, кабан, аккуратней, больно же!» Поморщился лекарь. И вправду срослось. Осознав активацию, он направил ману уже не в ладонь, откуда та сливалась в воздух, а в кристалл, и увидел, как растут цифры счетчика магической энергии. «Он мутнеет или мне кажется?» Прищурившись, сказал Бэф. «Не кажется. Я сливаю в него ману и могу потом опять использовать!» После этих слов Маркс захохотал, как сумасшедший ученый. «Ты реально жуткий тип!» — недоверчиво поморщился Беф. «И тебе не страшно таскать такую штуку на себе? Вдруг она с каким-то подвохом?» «Если не попробовать, то и не узнаем. Да и что она мне сделает? Это простой приемник маны, я уже проверил». «Все равно не доверяю я всему этому». Марк снова взял в зубы деревяшку и отковырнул артефакт. С шершавым звуком он оторвался, и на руке снова показались следы крови. Чтобы не полить перед Бифальтом свою способность к самоизлечению, он просто дезинфицировал и перевязал рану. Потерпит. Теперь вторая часть эксперимента. «Какая еще вторая часть?» — напрягся Бифальт. «Давай сюда руку!» — улыбнулся ему Марк. «Э, не-не, я в твой клуб больных на голову не записывался!» Бэф встал и попятился к стене. «Обещаю, все пройдет быстро». «Ты знаешь, я тут вспомнил, мне срочно надо проконтролировать погрузку товара в рилган. Вдруг что-то не так пойдет». Марк поймал его выбегающим на лестницу и повис на спине, обхватив руками шею. «Ты же понимаешь, что кроме тебя я никому не могу рассказать, что мы нашли. Ну, пожалуйста!» Лицо Бэфа покраснело, и он продолжал подниматься вместе с грузом на спине. «Что ты упрямишься, как маленький, это же очень важно для науки!» Толстяк начал задыхаться и спиной припечатал его к стенке. «Отпусти!» «Прогресс, Беф, прогресс!» «Не хочу!» — взревел брат. «Ну, пожалуйста! Иди в сраку!» «Ты только представь!» — выдохнул ему на ухо Марк. «Тебе не придется тратиться на мои кристаллы!» Последнюю фразу он прошептал. «Сколько денег освободиться! Деньги, Беф, деньги! Цап-цап!» «Ты... ненавижу тебя!» «Фалеры, много фалеров!» — как мантру повторял он. На шум подошли Найша с Микульпом. «Что вы там делаете?» Брат почти дополз до выхода, и сейчас оставалось несколько ступенек. «Гурк, твоя рука!» Марк посмотрел на нее. Черт, кровь выступила на повязке. Так, царапина, поранился немного, потом схожу к целителю. Успокоил он сестру и отпустил шею толстяка. Подурачились, ничего страшного, да, Беф? Идем, сказал купец, спускаясь в подвал. Мы скоро закончим, Йохим еще не пришел? Спросил сестру Марк. Они ожидали в гости его университетского товарища. Миг помотал головой. Улыбнувшись им, лекарь спустился вслед за бефальтом. Дверь снова закрыли на щеколду. Держи! Марк отдал ему белый шарик насука. Хочешь, чтобы я сожрал сто фалеров? Режешь без ножа! Ой, не выпендривайся. Марк видел, что брат просто красуется, не желая сдавать позиции. Но тут была огромная разница. Он-то привык терпеть боль и часто с ней соприкасался, а также привык к этим порезам. Да, было неприятно, и инстинкты вопили о прекращении экзекуции, но это его маленькая аскеза. Бефальту не зачем все это чувствовать. В итоге, когда он ваткой протирал предполагаемую область разреза и проверял на глаз остроту лезвия скальпеля, этот пузан все-таки передумал и за милую душу умял обезболивающее. «Начали!» — сказал Марк, и быстрыми движениями проделал все то же самое, только более аккуратно. «Резать другого человека легче, руки не трясутся от напряжения, и ты гораздо хладнокровнее действуешь». «Не кривись так, все равно ничего не чувствуешь!» — хмыкнул он, бросив взгляд на Бифальта. «Давай быстрее уже, умник херов! Вторая рука у меня свободна, если что!» Он сжал ее в кулак. А Марк коротко улыбнулся. Все уже. Сливая ману, чувствую что-нибудь? Кристалл был на месте, а вот синий поток выходил из ладони. Неа! Бэф поднял глаза вверх, будто прислушиваясь к ощущениям. Вообще ничего. Ясно. Они еще провозились, по-разному пытаясь прикладывать красный кристалл, но тот так и не подсоединился к руке. Окей, тогда заканчиваем. Пока Марк создавал сетку и лечил брата, думал, в чем же дело. Тут может быть два варианта. Первый – артефакт присасывается только к плоти попаданцев или владельцев дистортов. Но навряд ли сприт был таковым, иначе бы не дал себя убить. Он укакошил целую кучу народа и легко бы убежал или оказал сопротивлениями кульпу после ложного слива маны. Но даже так процесс вживления реален для простых людей. А для таких, как он, выходит, можно в любую часть тела присобачить. Ограничиваться только сердцем не придется. Что ж, так даже лучше. Нужно выбрать такое место, откуда в случае чего можно вырвать этот артефакт из тела прямо во время боя и без последствий. Великоват, зараза! Что это значит? Почему он не присоединился? Спросил Беф. Марк пожал плечами. Не знаю. «Но тратить с него ману ты тоже можешь. Странно, надо разбираться». Брат разминал вылеченную руку. «Деньги все равно мои». «Твои, твои», — улыбнулся Марк. Он понимал, зачем они нужны Бефальту. После случая с Муром между ними был серьезный разговор, и тот рассказал, что тратит средства на поиски матери. Марк же не стал пока раскрывать всех своих карт. Он доверял брату, но не хотел рассказывать все раньше времени. Сейчас слишком много врагов вокруг, но для себя он решил уже, что поделится со всеми, когда уляжется вся эта тема с войной и бандами. Формально Марк все еще числился в армии как студент академии и мог получать довольствие в виде кристаллов. Это была основная причина, почему он не прекратил работать на военных. Несмотря на наличие красного кристалла, Марк исправно заходил забирать свою долю. Так-то жизнью рисковал ради этой страны, пусть раскошеливаются. В дверь постучались. йохим пришел!» Приглушенно раздался голос Мика. «Уже поднимаемся!» Марк быстро убрал беспорядок и протер влажной тряпкой места, куда капала кровь. Запах железа никуда не денешь, но со временем он улетучится. Не хотелось пугать Найшу, та частенько забегала в лабораторию по всяким мелочам. «Привет, дружище!» Марк сгреб в охапку щуплого паренька. Этот казачий чуб на его голове всегда его веселил. Да и вообще на него без улыбки невозможно было смотреть, настолько застенчивым и нелюдимым тот был. А когда познакомился с Найшей, так и вовсе стал сеньор Помидор. К сожалению, Пабло и Арханг остались в Рилгане. Он спросил, как они там, на что получил устроивший его ответ. Оба были в порядке, скучали, передали каждый по письму. Покоритель женских сердец все еще волочился за проституткой. А вот Фатачи делал успехи в целительстве и скоро приблизится к отметке в 400 маны за низшее лечение. Для первокурсника из простой семьи это шикарный результат. Марк пока не планировал возвращаться в столицу. Тут не все так однозначно. Недавно он узнал, что Бруно сбежал из-под стражи, убив двоих студентов, что были к нему приставлены. Эта новость не стала для него откровением. Скорее всего, тот даже не давал такого приказа. Голюди сами его освободили, устроив ряд диверсий по всему городу. И вот, чтобы узнать, какие меры предпринимаются, Марк пригласил Йохима к себе домой. Все из первых, как говорится, уст. Ведь его отец — генерал армии и руководит всей восточной операцией. Парень знает больше других, да и не только ради этого его позвал Марк. Если честно, ему не хватало кого-то по духу близкого к Корусу. Найша, понятное дело, но тут скорее он выступал учителем, а хотелось поговорить с равным в познаниях, либо с увлеченным своим делом человеком. Йохим таким и был». Мертвой хваткой цеплялся в предмет и досконально изучал все детали, пока не добирался до сути. Марку не хватало эдакого задротско-ботанского общества, где можно обсудить те вопросы, о которых не станешь разговаривать в светской беседе. Все, что могли выяснить армейские сыщики, это причастность именно Голюди, а не кого-то другого. Семь их представителей, что сгоняли монстра, впылились сейчас в тюремных застенках и охрана на этот раз там была на высоком уровне. Генерал Малькольм и все командование недооценило влияние Бруна на зеленый народ и повторно допускать ошибки не собирались. По всей Мессалле последовали обыски и облавы. Готовился декрет об укрывании военного преступника. Лорд Анарика заочно был готов его подписать. В приказе сказано, что пособников Бруна ждет та же кара. Двойное убийство, естественно, повесили на него, желая подпортить репутацию лидера шпионской сети. «Вряд ли что-то получится», — сказал Марк, подливая гостю кипятка в чашку с чаем. «Эти ребята скорее сами помрут, чем его выдадут. Я не пытаюсь на тебя повлиять, ни в коем случае», — убеждал он одногруппника. «Просто говорю как есть». «Я понимаю». «Но неужели тебе все равно на сам факт несправедливости?» Спросила его Найша, отчего тот поперхнулся немного чаем. Марк, сидевший рядом, постучал его по спине. «Спасибо». На глазах парня выступили слезы. «Нет, мне не все равно, но вы не знаете моего отца. Он никого не будет слушать». «Можем и на ты. Тем более я незнатная дама. Ты вправе обращаться, как хочешь». Йохим возмущенно на нее посмотрел. «Хватит тыкать в меня моим происхождением. То, что я аристократ, не дает мне никаких прав грубить другим людям. Это смешно и пошло гордиться тем, что тебе не подвластно. Ты же не важничаешь, что у тебя пять пальцев или одна голова?» «Тише, тише, Йохим!» Улыбнулся Марк и обнял его за плечи, будто в шутку сдерживал. «Не заводись. Я тебе заверяю, тут у всех современный взгляд на мир». «Это...» «Это радует», — ответил он и отпил немного чаю. «А что ты скажешь по поводу распределения маны? Согласен ли с общей концепцией неравенства и с привилегией на управление страной, ограниченной группой магов, выбранных не по способностям, а по факту рождения?» Няш, предупредил ее Марк, но Йохим поднял руку, чтобы прервать его. «Нет, все нормально, я отвечу». Он положил ладони на стол и свел пальцы в замок. «Хоть я и аристократ, но не считаю справедливым, как устроено рилганское общество. В других странах есть примеры республик и немонархических форм правления, отлично себя показавших на длинной дистанции. Та же Жотинская конференция смогла объединить под своим началом 17 независимых стран, зачастую с разным культурным наследием. И ничего, справились». Двойственный союз с королевством Сорг – самый мощный во всем мире после империи Ал. Так что да, я не исключаю, что, став республикой, Рилган только преобразится и сможет выбраться из застоя. Странно это слышать от сына, столь жесткого монархиста. Ехим прикусил губу, но смело посмотрел девушке в глаза. Мое родство – лишь факт, который я не могу изменить, но оно не влияет на мои взгляды. Я не птичка в золотой клетке и самостоятельно принимаю решение, во что мне верить, а во что нет. Логика мне подсказывает, что с миром, с экономикой и политикой что-то не так. А эти взгляды не мешают тебе ладить с отцом или родными?» Спросил его Марк, чтобы немного снизить накал. «Я младший сын в семье, поэтому на мои причуды...» Он показал пальцами кавычки и закатил глаза. «Привыкли уже не обращать внимания, считая, что это юношеская блажь. «А это не так?» Найша положила голову на подбородок и внимательно на него посмотрела. «Тогда зачем я тут распинался все это время?» «Не знаю. Покрасоваться в обществе прекрасной дамы?» «Да она из него веревки вьет!» «Конечно, нет, но...» Парень сделал небольшое усилие, и, видимо, еще не угасший запал позволил ему сказать следующую фразу. «Вы, то есть ты, действительно красивая?» Ребята дружно рассмеялись. Бифальт, поглощая пирожное, погрозил ему пальцем усыпанным крошками. Смотри, у меня эти ваши флирты, шмырты с сестрой я не позволю. Найша, сидевшая слева от него, ущипнула обжору за бедро. С каких это пор ты стал заботливым братиком? Молчи, пока взрослые разговаривают. Бев сочувственно на нее посмотрел и покривился беззвучной репликой, изображавшей старую ворчливую бабку. «Ты все хорошо, говоришь, и к месту», — похвалила Йохима Найша. «Не обращай на этого идиота внимания». «Спасибо». Но парень, похоже, засмущался. Чтобы он не чувствовал себя неловко, Марк сменил тему разговора на нейтральную, и вскоре тот расслабился и снова почувствовал себя уверенней. Через служебную записку Марка попросили являться хотя бы через день в госпиталь, чтобы помочь с лечением раненых. Тех было не так много. Но попутно руководство оповестило город, что любой желающий может прийти и поправить свое здоровье. Так королевская власть заново зарабатывала себе очки. Соответственно, народу повалила тьма. Каждый со своими проблемами, от совсем запущенных до всяких пустяков. В основном так делали некоторые девушки, чтобы завязать знакомство с перспективными женихами. Целители в королевстве Рилган достаточно много зарабатывали. Даже низшие ранги везде требовались. Марк не отказывался от такой практики и с готовностью помогал. Все равно сейчас времени стало в разы больше. Ведь оборону города на себя взяли профессиональные военные. Отсюда и появление новых идей, вроде той с красным кристаллом. Когда ты можешь остановиться и подумать о происходящем, то способен корректировать собственное развитие. В последнее время у него не было такой роскоши. После чаепития гостю показали дом и лабораторию, а Капури предварительно спрятали, навесив на клетку покрывала. Марк оставил его в обществе Микуль и Найши, а сам умотал с Бефальтом разбираться с одним производственным вопросом. «Какая-то тварь убивает наших парней! Уже троих нашли заколотыми! Это не случайность!» Крижин убрал кисточку от холста. Портрет Гурга в полный рост был почти закончен. В дверях дожидался высокий тонкорукий мужчина с лошадиным вытянутым лицом. Тот знал, что стоит зайти художнику за спину и подсмотреть, как тут же отправиться на тот свет. Крижин не любил, когда кто-то видит еще незаконченное произведение, и все об этом знали. «Это все?» Каланча кивнул и продолжал мяться у порога. Иди, я скажу ему. Дверь проскрипела, и снова наступила тишина. Мой мальчик! Художник мазнул еще пару раз и отложил кисточку в сторону. Как же ты вырос! Портрет был готов! По памяти! Краска еще не совсем высохла, но он уже не мог сдерживаться. Сняв холст с мольберта, он аккуратно отодвинул треногу в сторону держа картину на вытянутых руках. Осознание ее законченности и идеальности не мог испортить какой-то дурак с плохими новостями. Поэтому Крижин закрыл глаза и обнял это совершенство, сливаясь с красками, с запахами льняного безумия. Они размазывались по всему его голому торсу. Он чувствовал эту возбуждающую липкость а потом медленно провел любимым куском парусины себе по лицу и бросил его на пол. Вот так, мой мальчик, вот так.